глава четвертая. расследование начинается кража возликовал кузя сейчас мы будем ее расследовать это вопиющее преступление против человечности нельзя оставлять безнаказанным чур я буду сыщиком чур ты будешь подозреваемым возразила спирин а сыщиком будет потапов у него единственного есть алиби не станет же он красть свою собственную кастрюлю — Ладно, — согласился Кузя, — но тогда я чур буду главным подозреваемым. Какой интересный Новый год! — Да что вы, ребята! — ошалел Потапов. — Какая кража! Драконы же совершенно не умеют воровать. Это закон природы. — Значит, кто-то пошел против закона, — мрачно сказал Кузя, которому очень нравилось все происходящее. — Да почему вы решили, что это кто-то из нас? — возмутился Потапов. «Может, это посторонний зашел?» «Убийца-маньяк!» — сказал Кузя. «Почему убийца?» — удивился Аспирин. «Мы вроде все живы, никого не убили». Все оглядели друг друга и даже пощупали. Нет, убитых среди них явно не было. «Ну и что? Может, он не хотел нас убить, а просто проголодался?» — вступился за маньяка Кузя. «Вот слушайте, как было дело!» «Шел маньяк по городу!» «Шел издалека!» — подпела накондочно на мотив старой песни. «Во-во! Шел издалека, проголодался, видит, дверь приоткрыта, а из щелки борщом тянет. Он унюхал, зашел и спер, пардон, стибрил. «У меня дверь была на щеколду закрыта», — возразил Потапов. «Обычно я не закрываюсь, а тут...» Стасик такой расстроенный пришел, что я испугался. Вдруг он не захочет праздновать и улизнет домой. Вот и закрыл дверь на щеколду. Она очень тугая. У Стасика сил не хватило бы сдвинуть. — Я страшно сильный, — обиделся Стасик. — Просто у твоей щеколды вредный характер, и она признает только хозяина. — Да кому этот борщ окаянный понадобился? — заорал вышедший из себя Потапов попросил бы добром. Что мне? Борща жалко. Да я его терпеть не могу. Отсюда вытекает второй вопрос. Кому было выгодно преступление? — важно спросил Кузя. — Потапов, ты совершенно обнаглел. Почему допрос не проводишь? Я, как главный подозреваемый, должен сам себе вопросы задавать. — Ладно, — буркнул Потапов. — Вопрос. Кому было выгодно преступление? Ответ — никому. — А вот и нет, — возразила Аспирин, — оно было выгодно Кузе, потому что гадание на борщевой гуще мигом разоблачило бы его мошенничество с картами. — Я честно гадаю, — обиделся Кузя. — У меня все сбывается. Я же не виноват, что по тебе тюрьма плачет. — Он хорошо гадает, — поддержал друга Потапов. — Он мне каждый Новый год материальные трудности нагадывает. И я постоянно без денег сижу. — И про брюнетку-математичку тоже совпало, — согласился Стасик. — После каждой контрольной я ее убить готов, хоть из ревности, хоть из-за чего. — Ты не обижайся, Аспирин, но ты сам немного подозрительный, — сказал Потапов. — Ты сварил этот борщ. Кто ест борщ в новогоднюю ночь? — Никто, — согласились все. Это подозрительно. «Вот именно!» — закричал обрадованный Кузя. «Он его сварил для себя и потом украл, чтобы съесть. Господа судьи, прошу отнестись к преступнику со снисхождением. Он был голоден». «Какой голоден? Он полкурицы умял!» — возразил гнедышащий дракон кетчуп. «С кетчупом!» «Ой, а я знаю, зачем мог украсть борщ кетчуп!» — заулыбался Кузя. «Он у нас горячий, темпераментный!» — Борщ горячий и темпераментный, — переспросил Потапов. — Борщ уже остыл. — Да не борщ, а кетчуп. Его кто-нибудь обидел, и кетчуп захотел стукнуть обидчика кастрюлей. Поглядел туда-сюда, увидел в прихожей кастрюлю и стукнул. — Ага, а потом у кастрюли выросли ножки, и она убежала, чтобы не отвечать за содеянные, — хмыкнула Спирин. Кетчуп, кого ты хотел стукнуть кастрюлей, честно признавайся? — Раньше никого не хотел, — честно признался Кетчуп. — А сейчас захотел стукнуть Кузю. — Потапов, у тебя еще кастрюли есть? Потапов сбегал на кухню, принес ковшик. — Это не кастрюля, зато на ручке стучать удобнее, — сказал он. Кузя спрятался за стол и возмутился. — Я же для вас стараюсь, гипотезы выдвигаю. — Лучше ты их задвень. — сказал Кетчуп, размахивая ковшиком. — Потапов, какой у тебя ковшик удобный! Можно я его подержу до конца расследования? — Да пожалуйста, — сказал Потапов. — Могу еще чайник принести. — Его по морде били чайником, Электробритвой и паяльником, Она добыла учугом! — пропела на кондочку куплет из старой песни. «А ты не очень-то распевай, ты тоже подозреваемый», — обиженно заявил Кузя. «Только я еще не придумал, почему. Может, ты сам знаешь?» Анакондыч задумался. «Я старше вас всех», — сказал он. «Может, у меня маразм начался?» «Нет, не похоже», — отверг эту идею Потапов. «Для маразма ты слишком умный». Эверест. «А ты что молчишь?» «Так я всегда молчу», — пожал плечами Эверест. «Я молчаливая, сильная личность». «Преступники тоже иногда бывают сильными личностями», — осторожно сказал Кузя, косясь на кетчупа с ковшиком. «Эверест, а может ты украл борщ, чтобы доказать, какая ты сильная личность?» «А что?» — Личность с борщом сильнее, чем без борща? — заинтересовался Эверест. — Безусловно, сильнее, — убежденно заявил Кузя. — Там же полная кастрюля была. — Ну, может, не сильнее, зато толще. — Хм, толстая, сильная личность, — хмыкнул Эверест. — Нет, это мне не подходит. — Стасик, а ты не мог украсть кастрюлю из-за двойки? — — спросил Кузя. — С горя. Может, ты решил утопиться в борще? Стасик нехорошо посмотрел на Кузю, потом на ковшик в руках у кетчупа. — Нет так нет, — бодро сказал Кузя, — тогда остается Потапов. Конечно, глупость красть собственную кастрюлю, но иногда приходится... Он сам признался, что не любит борщ, а аспирин хотел заставить его съесть этот борщ. Вот Потапов и украл борщ, чтобы не есть его. «А может, вор что-нибудь потерял на месте преступления?» — спросил Стасик. «Обычно они теряют окурки, нитки от одежды и следы губной помады». «Помаду-то он сердечный, как мог оставить?» — усмехнулся Анакондыч. Он что, сначала вокруг кастрюли полоб целовал, а потом ее уволок? Кузя с воодушевлением помчался в коридор искать улики, а Потапов сказал. — Не нравится мне это. Какая-то мистика. Мы не крали, никто не заходил. Потусторонние силы. — Может, привидение? спросил Кетчуп. — У тебя, Потапов, нет знакомых привидений? — И незнакомых тоже нет, — отказался Потапов. — У меня даже тараканы не водятся, не то что привидения. — Ну, Кузя, что ты нашел? — Улик тьма, — сказал возбужденный Кузя. — Во-первых, кучка пыли. Наверное, насыпалась с преступника. — Во-вторых, пара валенок. Это преступник потерял при бегстве с кастрюлей. Надо всем в городе примерить, как золушки. — В-третьих, швабра. Возможно, это транспортное средство типа помела бабы-яги. Если бы преступника заметили, он бы скрылся от правосудия, улетев на швабре. Ой, Кузя, схватился Потапов за голову, за левую, любимую. Я в этот угол в прихожей обычно мусор заметаю и шваброй заслоняю, чтобы гости не видели. А валенки мои, они всегда там стоят. А почему они борщом пахнут? обвиняюще спросил кузя в том что я ими борщ загораживал что паспирин меня им кормить не вздумал пояснил потапов может и плеснул маленько кастрюля то полная была кузя еще хотел что то сказать но тут начали бить часы бом бом бом с новым годом закричали драконы с новым счастьем Все, — сказал Потапов, — надоело. Чуть Новый год не прозевали. Никаких больше разговоров о кастрюле. Если какой-то дурак ее утащил, то пусть съест борщ за наше здоровье. Если она сама растворилась в пространстве, то ей же хуже. Плюнуть и забыть. С Новым годом! И все плюнули и забыли. Может, и напрасно.